Глава 26 «Фу!» Наконец смог выдавить из себя грузчик. «Какая гадость это ваша заливная рыба! Жованный крот!» Прошипела Инга. чувствуешь что ты себя как?» Авдеич задумался. Даже глаза прикрыл. А когда открыл их вновь, то улыбнулся напарнице своей неподражаемой стальной улыбкой. «А ты знаешь, нормально. Голова прошла. И не тошнит больше. Горло болело после ночки на крыше. Даже оно прошло. Она тоже переселила себя и сделала всего несколько глотков, которые излечили головную боль и наполнили уже немолодое тело кипучей энергией. Все недомогания от веселенькой ночки как рукой сняло. Кости перестали ныть, мышцы наполнились энергией. Организм словно получил стимулятор. После же живуна захотелось есть. Очень жаль, что ничего нельзя было согреть, чтобы себя не обнаружить. Но поели хорошо. Разрезали буханку белого хлеба и открыли несколько консервов. Ели жадно. Казалось, в животе образовалась дыра, черная, всасывающая всю еду без остатков себя. Инга Александровна давно за собой такого аппетита не замечала. После плотного завтрака решили продолжать прятаться на крыше. Но на этот раз собрали припасов из магазина, больше одежды и даже несколько одеял, чтобы не стучать зубами холодной ночью. Пока Авдеич все это таскал наверх, словно неутомимый мул, Инга устроилась в директорском кабинете и придирчиво обыскала вещи бородатого спасателя, рассудив, что если нашлась такая интересная брошюра, то, возможно, отыщется еще что-то полезное. И она оказалась права. Например, серебряный портсигар, который на деле... Нет, это и был портсигар. Но вот внутри вместо сигарет, на чистом слое белой медицинской ваты, лежала пара десятков серо-зелёных виноградинок спаранов, семь желтоватых шаров, приблизительно с ноготь мизинца и... Глаза отказывались в это поверить, поэтому Инга их протерла и снова смотрелась. Черная жемчужина, красивый матовый шарик радикально черного цвета, идеальная сфера, гладкая, словно полированная, притягивала взор. В руке она быстро нагрелась и стала ощутимо горячей. Из купых и информативных описаний брошюры Инга уяснила, что жемчуг бывает черным и красным. Черный встречается чаще, красный реже, но и то и другое. Главное сокровище этого нового мира. Получить жемчужину означает разбогатеть, потому что если жемчужину проглотить, она значительно усилит имеющийся дар или откроет новый. Жемчуг не нужно разводить с водкой, как с или в уксусе, как горох. Его нужно просто проглотить, словно таблетку. Сжимая в руке жемчужину, Инга задумалась о том, что с ней лучше сделать. Нужно ей богатство будет, если они не выживут. Какой смысл от богатства мертвецу? Ровным счетом никакого. Вариант отдать жемчуг Авдеичу. Он оказался неожиданно подготовленным к местным реалиям. Если станет сильней, это сыграет на руку в вопросе выживания. Но кто сказал, что он не бросит ее? За каким-то дьяволом он до сих пор с Ингой не расправился, хотя от всех остальных уже избавился. Зачем она ему? Авдеич очень мутный тип. Неизвестно, что от него ожидать. Поэтому жемчуг он не получит. Богатства Инги нужны, но не сейчас а тогда, когда она выживет. Значит, нужно усиливаться самой. Если Инга станет сильной, это повысит ее шансы выжить. Жемчужина нагрелась в руке еще больше. Она посмотрела на своё сокровище ещё секунду и поторопилась закинуть жемчужину в рот. Внизу живота вроде разлилось приятное тепло, но через минуту уже отпустило. Инга Александровна прислушалась к самой себе. Никаких изменений в своем организме не почувствовала. Про дары улья и жемчуг в брошюре вообще было упомянуто вскользь. Так что оставалось только гадать, когда проснутся сверхъестественные способности и какими они будут. На площади вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка. Похоже, война там шла лютая. Словно в подтверждение ее мыслей, через открытую дверь кабинета она услышала, как ее зовет Авдеич. «Александровна, что я говорил? Бегут прямо в магазин. Давай сюда, будем защищаться». Инга аккуратно захлопнула портсигар и подхватила охотничью двустволку. В торговом зале грузчик оборудовал себе лёжку прямо на полу между двух прилавков. залег так, чтобы встретить огнем тех, кто должен забежать через главный вход. Сама она спряталась за кассовым аппаратом. «Кто бежит-то?» – свистящим шепотом спросила Инга. «Да кто, фараоны? Жёванный крот! Дай, кстати, кротовухи твоих хлебнуть!» Она отпила три глотка из пластиковой тары, уже почти без отвращения и отправила бутылку накатом своему подельнику. Только он успел сделать несколько глотков, как за прозрачными дверями из каленного стекла показался микроавтобус, из которого отстреливалась группа прокопчённых и взъерошенных жандармов. Шестеро крепких парней в бронежилетах, шлемах, налокотниках и на коленниках в руках держат автоматическое оружие, а машину по пятам преследовали зараженные. Наверное, около двух сотен бегунов и несколько стремительных лотерейщиков. Как только Инга Александровна поняла их план, внутри у нее скрутило кишки, в ледяных тисках страха. Водитель собирался протаранить витрину. Означало это лишь одно. Вся толпа голодных зараженных через минуту, может, две, будет внутри универмага. Она сама не поняла, как страх победил осторожность. Выскочила перед окном и замахала руками жандармом, показывая, чтобы объехали здание. Каким-то чудом водитель понял, что она имеет в виду, выкрутил баранку. Скрипнув рессорами, машина на полной скорости вкатилась в переулок за магазином, вместо того, чтобы протаранить витрину калёного стекла. «Ты что творишь?» – рассерженным котом зашипел Авдеич. «Мусоров в наш магазин зовёшь!» «Да они бы и так, и так сюда попали!» – возразила горячо Инга Александровна. «Только дверь протаранили бы и привели 200 заражённых!» «Это ты этих упырей заражёнными называешь?» «Ну да, а кто они ещё? Заражённые есть! Хватит тупить, Авдеич!» Помоги мне лучше открыть грузовой пандус». С оглушительным грохотом открылись металлические ворота. Парни-жандармы ловко перебрались в универмаг из микроавтобуса. Под самый конец показался лотыречик, Но в последний момент Инга Александровна успела в упор разрядить в него оба ствола. Ворота уже почти захлопнулись за жандармами, но один из зараженных успел всунуться между створов ворот. Бывший жандармов за старшего майор выругался и выстрелил из пистолета. Промазал. Выстрелил второй раз, третий. Промахи. К этому времени Инга успела зарядить ружье и выстрелила два раза. Один раз в бегуна за ворота, а второй раз уже в запрыгивающего по обезьяне внутрь лотерейщика. Наконец ворота захлопнулись. Инга поняла, что все время короткого боя орала как ненормальное. «Кто такие?» – свирепо спросил майор. Однако все впечатление было испорчено после того, как он подпрыгнул от неожиданности после сильного удара в металл ворот. «Иммунные». Коротко ответила Инга Александровна. «Вы куда ехали?» «Мы?» Удивился майор. «Вы?» «Мы хотели проскочить до участка. Он тут совсем недалеко», пояснил офицер. «У нас с самого начала инцидента не пополнялись боеприпасы. Нужны патроны». «Вы поехали в отделение?» Недоверчиво спросил Авдеич. «А связь у вас есть?» «Есть. Была связь есть. до сегодняшнего утра». «А сколько ваших в участке засело?» Снова влез с вопросами грузчик. В разгрузке с автоматом и клевом на поясе вид он имел лихой и до крайности боевой. Впечатление ломал только синий комбинезон спецовки и стальной оскал. Семера, А вы кто будете, господин, господин хороший?» Наконец майор стал отпускать мандраж боя, и он насторожился. Семера! почти воскликнул Авдеевич. Семера, это ни о чем. Сожрали их. Мы тут такого уже насмотрелись». «Вы кто?» – спросил офицер-жандарм, но уже более настойчиво. «Мы тут работаем» примирительно ответила Инга Александровна. «В этом универмаге. Я продавец, а он грузчик». Глаза майора нехорошо так прищурились, когда он осматривал амуницию сотрудников торговли. Ясно было, что вопросов не избежать. Но в этот момент дверь тамбура с хрустом выбили. По коридорам универмага «Невский» прокатился звук голодного урчания.